Глава 5. От ловчего удалось избавиться на удивление просто. Он все же донес до моего дома корзину с земляникой, напомнил, что путешественники ждут своего проводника через час в таверне и ушел. Просто взял и ушел. А у меня из головы не шел его радостный выдох: наконец-то. Но спросить я ни о чем не успела. Себастьяна как ветром сдуло, стоило мне открыть рот. Напомнив самой себе, что мы сегодня еще ссвидимся, я передала корзину сестре. Пообещала, что куплю ей на ярмарке любые бусы, если с ягодами она разберется без меня, а сама сбежала в небольшой примыкающий к дому сад. На самом деле, тут было всего пять деревьев и одна скамейка, но это все же лучше, чем сидеть в четырех стенах. Разорвав конверт, я вытащила под лучи солнца белоснежный и абсолютно пустой лист бумаги. Вот только вила от него магией. Да так сильно, что у меня дух захватило. Покрутив его в руках, я все же разобралась, что за заклинание было на него наложено. Ну, как разобралась, скорее догадалась. Никогда раньше ни с чем подобным не сталкивалась, но интуиция и ведьминская чуйка подсказывали, что надо сделать. Проколов палец, я дождалась, пока алая бисеринка крови выступит на подушечке, а потом размазала ее по краю листа. Стоило моргнуть, как по бумаге побежали черные буквы, написанные тем же самым размашистым почерком, что и на конверте. И Ивилай Фран приглашается на ежегодный шабаш ведьм, который пройдет через три дня по предоставленным ниже магическим координатам. Дальше шла какая-то формула, которую еще предстояло разгадать. Фамильяров духов и прирученных демонов просьба оставить дома какое-то слово зачеркнуто, а дальше продолжение не приручённых демонов тоже брать с собой не стоит вместо подписи значился рисунок котла на огне я еще раз несколько раз прочитала эти строчки а потом встала свернула лист в четверть и запихнув его в нагрудный карман платья поспешила в сторону таверны прыгающий феникс У меня было сразу несколько дел, к одному раздражающему ловчему, которого стоило бы избегать. Да вот только судьба сложилась иначе. По пути я молила магию сделать так, чтобы в этот раз Шарль не встретился на моем пути. Но, кажется, они меня вместе с удачей начали конкретно так игнорировать. Стоило взлететь по ступенькам, как дверь распахнулась, и я нос к носу столкнулась с незадавшимся ухажером. Ну, как нос к носу. Нос к груди, так точнее. И велай, Шарль отступил на шаг назад. Да это просто судьба! Да нет, это надо мной высшие силы насмехаются. Рада, что ты так думаешь, прошипела я, пытаясь попасть внутрь. Но обойти парня не удалось. Он оценил ситуацию и перекрыв проход, улыбнулся. Вижу, ты спешишь, Иви. И я даже не буду тебя задерживать, но с тебя один поцелуй. И еще шире лыбу растянул, даже щеку подставил для совершения требуемого. О, тут красавицы мужчин поцелуями одаривают, раздалось из глубины таверны. А потом за спиной Шарля появился Фобос. Светлый ловчий, как я его для себя мысленно прозвала, тоже улыбался, но делал это не так зловеще. Парень, ну чего в проходе встал? Он хлопнул того по плечу, явно перехватывая это движение у другого, менее приятного охотника на ведьм. Если прекрасная дева не целует тебя, это не значит, что другим ничего не перепадет. Двигай, давай. Вобос дернул Шарли на себя, буквально втащил внутрь, а сам появился передо мной. Ну что, красавица, целовать меня будешь? Так и хотелось сказать. Буду. вот взять и прямо сейчас поцеловать. И прямо при Шарле. Но я сдержала этот порыв вместе и отшутилась, что сегодня день к поцелуям не располагает. А когда прыгающий Феникс вместе с надоедливым сыном хозяйки гостиницы остались позади, я свободно выдохнула и обратилась к идущему рядом Фобосу. Я думала, что сегодня продолжу свою работу проводником. Продолжишь. Сейчас только за Себастьяном сходим. ему к кузнецу местному потребовалось. У меня прямо сердце в пятки ухнуло и где-то там отчаянно забилось. Руки похолодели, а дыхание перехватило. Зачем ему мой отец? Кажется, вопрос прозвучал настолько зловеще, насколько я вообще могла его произнести. Побас притормозил, моргнул несколько раз, а потом хлопнул себя по лбу. Точно. Совершенно из головы вылетело, что ты дочка кузнеца. Не переживай, рыженькая. Он как к мастеру к нему пошел, а не как к человеку. После этих слов мне показалось, что и солнце ярче светить начало, и ветер свежее стал, и даже Шарль уже не так выводил из себя своим поведением. Словно камень с души свалился, и даже по пальцам не ударил. У меня к вам вопрос есть, начала я издалека. Осмотрелась и, не заметив никого поблизости, уточнила: "Пропавшая магисса вам ведь сестрой приходится. Дело вроде как серьезно, а вы не то чтобы сильно ее искали". Я знала, как могли прозвучать мои слова, или насколько неправильно мог их воспринять этот мужчина, и потому заранее втянула голову в плечи, ожидая гневной тирады, что я пихаю свой нос куда не следует. Скажу так, Мы предполагали, что Дерея может пропасть. Это не было нашим планом. Нет. Это было запасной нитью, которая сработала. На моей сестре сейчас наложено несколько мощнейших заклинаний. И я могу сказать, что сейчас она жива и здорова. Но отследить ее местоположение, к сожалению, не могу. И... О, вот и Себастьян. Могу поспорить, что он хотел сказать мне, что то еще. Но вывернувший прямо из-за угла мужчина спутал все планы. Вечно он все путает. Как то ты быстро с тем количеством ягод справилась? Скептически хмыкнул глава ордена, завидев меня рядом с другом. Я хотела было огрызнуться касательно способности ведьм превращать людей в безропотных рабов, но мимо прошла мать моей подруги. Пришлось мило улыбнуться, поздороваться и сделать вид, что укол со стороны Лอฟчева пропустила мимо ушей. Что сегодня желаете посмотреть, господа путешественники? Радостно воскликнула я, потирая ручки. У нас еще столько достопримечательностей не посмотрено. Ух! Судя по тому, как синхронно скривились мужчины, никакие виды они лицезреть не желали. А уж после того, как я показала им наш город с самой грязной и вонючей стороны, так и подавно. Небось, после нашей первой прогулки только сильнее уверились в том, что тут пачками ведьм скрывают. Но их способность Почему-то укрываемых не обнаруживает. Ну, раз не хотите гулять, то давайте поговорим, не менее кровожадно усмехнулась я, вспоминая странный возглас противного ловчего. Теперь они еще вздохнули горестно. Предложение. Для начала хотелось бы пообедать, первым сориентировался Фобос. Возвращаться в Феникс смысла не вижу. Рыженькая, есть ли тут поблизости хороший ресторанчик? Да без лишних ушей. То есть со мной все же согласны поговорить. Уже неплохо. Все зависит от цены, которую господа путешественники готовы выложить за скромный обед в тихом местечке, произнесла я, глядя на самое лучшее и самое дорогое заведение нашего города. Сюда приходили только чиновники и маги. Остальные предпочитали выбирать места наподобие прыгающего Феникса и другой не такой дорогой живности. Средствах не стеснены, протянул Себастьян, вопросительно глядя на Фобоса. Ведь слухи блуждающие по Лифордо не могут лгать. Конечно, конечно, именно потому сегодня я тоже провожу вам экскурсию по нашему великолепному городу, улыбнулась я, не оставшись в долгу. Главный ловчий прожег меня таким взглядом, что любой другой на моем месте попросту бы превратился в кучку пепла. Да вот только мне деньги для путешествия все еще нужны были, а компанию ловчих я запросто так терпеть не собиралась. Ресторан, о котором я говорила, находился на другой стороне улицы и представлял из себя белоснежное двухэтажное здание, которое могло своей роскошью посоревноваться и с домом мэра, и, наверное, с королевским дворцом. Большие овальные окна, задрапированные золотистым бархатом, Украшенный лепниной фасад, две каменные крылатые рептилии по обе стороны от лестницы. Ажурные башни свечи пронзали тонкими шпилями низкоплывущие облака. По рассказам я знала, что в них находятся столики на двоих. В первые месяцы своего ухаживания Шарль клялся, что когда-нибудь сводит меня в драконью слезу. Да только мне уже тогда было все равно и на подобного вида заведения, И на назойливого паренька, который попросту не давал прохода. Может, на самом деле надо было на конкурс мэрского сына записаться. Тогда были бы все шансы отделаться от Шарля. Обдумывая эту мысль и пытаясь вспомнить, до какого дня продлится запись, я и не заметила, как Лอฟчий и Первыми направились в сторону обсуждаемого ресторана. Я мышкой шмыгнула за ними, поймала недовольный взгляд Лакея. Но, видимо, слухи и сплетни доходили не только до простого люда, но и тут слышали о везучей дочери кузнеца. Потому что меня не просто пропустили вслед за путешественниками, но и предложили проводить. Заметив, что разговаривающие с другим лакеем мужчины отошли не так далеко, я отказалась и поспешила за ними. Ведьма, которая бегает за ловчими, докатились. Поднявшись вслед за мужчинами по белоснежной винтовой лестнице на второй этаж, я так и замерла у перил. Если первый этаж я успела только окинуть взглядом, то сейчас могла рассмотреть всю роскошь второго. Большие круглые столы, накрытые бархатными бордовыми скатертями. Приглушенный свет, шторы с этой стороны темно коричневые а не золотые. Диванчики с высокими спинками вместо стульев. Картины в массивных рамах на стенах, живые деревья в огромных катках. Не думал, что ведьму так легко удивить, хмыкнул Себастьян, буквально появившись у меня за спиной. Я уже повернулась, чтобы огрызнуться, но мужчина изогнул одну бровь. Так и будешь ты стуканом стоять, или все же мужчина отступил на шаг, пропуская меня вперёд. К столику у стены, который уже занимал Фобос, рядом с ним, немой тенью застыл мужчина в черном фраке и белых перчатках. Ловчий же вчитывался в меню, украшенное золотой окантовкой. Под тяжелым взглядом Себастьяна я прошла к диванчику, опустилась на него и придвинулась поближе к стене. А через мгновение рядом оказался тот самый ловчий, аура которого давила на меня слишком сильно. передо мной легло меню, а я все никак не могла сосредоточиться на буквах. Они расплывались перед глазами, превращаясь в размытое пятно на белоснежной хрустящей бумаге. Кажется, мужчины уже сделали заказ, а я так и сидела, не в силах собраться с мыслями. Да что такое? Лакей ушел, отосланный повелительным взмахом ловчева. А я захлопнула меню, уже радуясь, что не придется вчитываться в сложно сложнопроизносимые названия блюд. Эй, рыженькая, ты чего приуныла? Фобос как всегда улыбался. Это ведь ты поговорить хотела, нет? Хотела. Очень хотела прижать одного ловчего к стене и разузнать все, что он знает о шабашах. О том, почему ждал того самого письма. Небось еще караулил, чтобы убедиться в том, что я его получу. Но сейчас, когда я сидела зажатая между ним и стеной, слова не шли. Выдохнув, Я отпустила все страхи и непонятно откуда взявшуюся неуверенность, вытащила из кармана письмо и положила в центре стола. Вы знали об этом, да? Фобос потянулся к листу, а Себастьян хмыкнул, провел рукой по волосам, а потом щелкнул пальцами. Я не увидела, а скорее почувствовала, как отозвалась магия. Несмотря на заведение Мужчина побеспокоился о безопасности и повесил вокруг нас глушащие любые звуки купол. Теперь можно было обсуждать любые темы, не боясь, что нас подслушают. Да, я знал, что тебе придет приглашение на шабаш, ведьмочка, почти сразу же отозвался глава ордена. Тебе исполнилось восемнадцать не так давно. На прошлом шабаше тебя точно быть не могло. Твоё первое приглашение должно было прийти со дня на день». Я смотрела на лист, который держал в руках Фобас, и уже была готова задать вопрос, который меня беспокоил сейчас больше всего, но Себастьян меня опередил. На этот шабаш я отправлюсь вместе с тобой. «Там условие: демонов с собой брать нельзя. Попыталась было возмутиться я и наткнулась на два осуждающих взгляда. Что? Фобас ведь тебе уже рассказал, что на его сестре было наложено несколько защитных проклятий. Ошарашил меня ловчий своей осведомленностью. Помимо отслеживающего и нескольких именно защитных, на магиседерии было проклятие, снимающее слепок ауры. Дерия привела его в активность, когда ее похитили. Это, по всей видимости, единственное, что успела сделать девушка. У нас на руках есть слепок ауры ведьмы, которая ее похитила. И вам надо на шабаш, чтобы ее отыскать, продолжила я за мужчину. И откинулась на спинку дивана. То есть имея ауру, вы не в силах отыскать похитительницу в одном городе, зато вместе с скоплением ведьм сможете? Смогу. Потому что ауру я сверяю только с носителем магического дара. Я поджала губы, глядя на этого самоуверенного типа. Фобос молчал, не спеша вмешиваться в дела своего непосредственного начальника. И совершенно не страшно соваться в толпу ведьм. интересовалась я. не А а мне страшно, кивнув, призналась. Страшно, что после подобной выходки меня не просто попрут с этого шабаша, но и на другие не позовут. Тут ведь какое дело? Сами же сказали, я ведьма неправильная. А все почему? Да потому что наставницы не было. Так вот скажите мне, господа ловчие, какая уважающая себя ведьма возьмет кураторство над девчонкой, которая на шабаш притащила ловчего? Да что там ловчего, главу ордена? Любая ведьма, так жерванно ответил Себастьян. Потому что ловчего ты приведешь, как привязанного к себе магии мужчину. Самоучка, которой удалось околдовать главу ордена, явно произведет фурор. А если ты захочешь еще и подучиться чему какой из ведьм, она с радостью примет тебя в ученицы. Повисла тишина. Я понимала, что мне не оставляют выбора. Ловчет это тоже понимал и улыбался, как последний гад улыбался. Продолжить разговор нам не позволил слуга, который принёс нагруженный блюдами огромный поднос, пересек границу глушащего купола и принялся расставлять еду на столе. Я следила огромными глазами за тем, как передо мной появляется запеченная в сырном соусе рыба, поджаренная на вертеле мясо с грибным гарниром. Несколько салатов, тарелка с круглыми ярко-розовыми пирожными, вазочка со взбитыми сливками. Все рассмотреть не удалось, потому что Себастьян опять заговорил. Стоило мужчине во фраке отойти на приличное расстояние. А что теперь скажешь, ведьмочка? Скажу, что это подкуп, ловчий. Я не о еде, с усмешкой отозвался он. Д да я тоже не о ней, мгновенно сориентировалась я. Но хорошо, что напомнили. Предлагаю перед принятием важного решения поесть. Говорят, что мужчины на пустой желудок думают хуже. Фобос рассмеялся, первым зашевелился и пододвинул к себе тарелку с мясной запеканкой под клюквенным соусом. Себастьян не ответил на явный выпад, видимо, посчитал себя выше этого. Приступил к еде. А мне, несмотря на обилие обалденно пахнущей еды, приходилось делать вид, что я совершенно не голодна, и лениво поглощать салат. Жуя очередной зеленый лист, я представила, что за это блюдо было отвалино целое состояние. А отвалил его никто иной, как вот тот раздражающий меня мужчина. И настроение чуточку поднялось. Сказать, что предложение Себастьяна мне не понравилось, это попросту промолчать. Первый шабаш, о котором я мечтала с самого детства. А если там и вправду будет ведьма, которая замешана в пропаже Магис, Словчего же станется прямо там об этом заявить. Хорошо, опустив вилку на бортик пиалы, произнесла я и подняла глаза на главу ордена. Но у меня два условия. Опять кривая усмешка вновь расцвела на его губах. И какие на этот раз? Во-первых, если на шабаше окажется ведьма, которая замешана в деле пропаж магис, вы ее не тронете и пальцем. Только после того, как шабаш подойдет к концу, тогда посмеете что-то делать. Не хочешь подставлять свою шейку? кивнул главный ловчий. Хорошо. Какое второе условие? Можно? Я протянула руку, забирая у Фобоса свое приглашение. Им же и взмахнула в воздухе. Портал для нашего переноса чертите вы.